Заключение. Травматический опыт способен оказать сильное воздействие на здоровье и благополучие человека, если его не переработать должным образом. Соматическая психотерапия и ДПДГ-терапия – это книга, где подробно изложена ценная информация, которую терапевты могут использовать для работы с клиентами, столкнувшимися с травматическим прошлым. Эта информация способствует осознанию и пониманию травмы и предоставляет полезные инструменты и техники, которые могут быть применены в ходе работы с различными случаями травмы. Она позволяет терапевтам рассматривать травму в контексте окружения клиента и других сопутствующих факторов. Как только восстановление будет определено в качестве основной цели – Терапевты смогут обеспечить необходимую поддержку при создании совместных отношений с клиентами, минимизируя риск повторной травматизации. Как говорилось ранее, терапевты должны разбираться в соматической психотерапии и ДПДГ-терапии, чтобы оказать столь необходимую помощь клиентам. Если какая-то часть книги не совсем понятна, Я хотела бы призвать вас не торопиться и переслушать ее для лучшего понимания. Благодарю за прослушивание книги и постарайтесь наилучшим образом использовать полученную из нее информацию. Джина Маккези